глава двадцать семь она услышала бой часов где то рядом жужжали колесики какой то машины мадлен медленно и тяжело возвращалась в сознание в горле пересохло язык обложила мадлен открыла глаза помещение где она находилась тускло освещалось колеблющимся пламенем масляной лампы который сейчас час полночь Или еще позже. Колесики ее разума крутились медленно. Мадлен попыталась сесть. Голова отозвалась вспышкой боли. Дотронуться до головы ей не удалось. Руки оказались связанными, как и ноги. Мадлен обнаружила, что лежит на столе. Ее обдало волной тошноты, сменившейся страхом, когда она увидела второй стол с привязанной детской фигурой. «Эмиль!» Я присмотрю за ним, — обещала она умирающей сестре. Со мной он будет в безопасности. И сама же привела его в логово безумца. Скоро же ты очнулась, — услышала она голос Лефевра. И вместо халата поверх камзола у него был повязан фартук. Я всегда думал, что для простой служанки ты слишком умна и догадлива. Ну что, наткнулась на то, чего никак не должна была видеть? теперь И няй на себя. Что случилось, то случилось. «Мой племянник», — едва ворочая языком, произнесла Мадлен, «отпустите его, он совсем ребенок. У вас нет причин его убивать». «И весьма мало причин, чтобы он продолжал жить», — невозмутимо ответил Лефевр. «Сирота? Или скоро станет сиротой? Что он будет делать, когда ты покинешь этот мир?» его жизнь окажется жалкой и бессмысленной как и у многих в этом городе а вот его смерть послужит благородной цели он станет частью прогресса науки прогресса науки она проснулась или это ей снится какой науке науки, науки именуемые реанимации науки восстановления жизни сознание мадлен все еще оставалось замутненным Нет, она не проснулась. Она находилась в плену ужасного кошмара. Ты очень кстати привела сюда племянника. Я убедился, что дети, за редким исключением, оказываются более благодатным материалом, нежели взрослые. Вероятно, за счет более мощной жизненной силы. Они лучше реагируют на электрический разряд. Конечно, твой Эмиль телесно слишком слаб, а ты старовато для подобных опытов но я все равно попробую». К этому времени Мадлен удалось сесть. Она вспоминала разговоры Лефевра о воскрешении и палочку, разбрасывающей искры. «Вы убивали этих детей и пытались их воскресить». «Не просто пытался», — с заметным раздражением возразил Лефевр. «Один раз у меня получилось. Мой подопытный прожил всего несколько минут, затем снова покинул наш мир». Но это был несомненный успех. И потому, как понимаешь, я должен продолжать, пока не добьюсь ответа. Не забывай, в Париже ежегодно умирают сотни, если не тысячи детей. Новорожденных младенцев оставляют на ступенях приютов. Одни замерзают, а другие потом голодают в сиротских приютах. Добавь к этому многочисленные семьи, где дети не видят ничего, кроме грязи и ужасающей нищеты. «Я выбрал всего нескольких из этой толпы несчастных детей и использовал их для своих исследований». Мадлен смотрела на Лефевра. Вот кто настоящий безумец. Он решил, что чьи-то жизни не имеют никакой ценности, а потому ими можно распоряжаться по своему усмотрению. Она глядела его мастерскую, банки с жидкостями, стеклянные бутылки с порошками, ступки и пестики книги, чаши и все вне досягаемости. Нужно тянуть время, задавать ему побольше вопросов, держа подальше от Эмиля. «Моя хозяйка догадалась об этом?» «К сожалению, да», — поморщился Лефевр. «Как и ты, она задавала слишком много вопросов и совала нос во все углы. и она надеялся, что она меня правильно поймет. Она была редкой девушкой, понимающей требования медицины». Однако, анастырское воспитание не лучшим образом сказалось на развитие ее ума. Она сбежала. «А вы погнались за ней и убили?» «Как я уже сказал, к сожалению». «К сожалению». «Имело ли это какое-то отношение к предначертаниям судьбы?» Мадлен подумала что судьба здесь ни при чем. «Нельзя говорить, будто Веронике не повезло» винить судьбу, не давшую девушке шансов жить дальше. Подобно многим злодеям, Лефевр попросту оправдывал собственное зло и присвоенное себе право обращаться с другими, как с отбросами. Мадлен снова посмотрела на распростертого Эмиля, такой маленький и беззащитный. «Не беспокойся», — сказал Лефевр, перехватив ее взгляд. «Я не поступил с ним так, как с тобой». Это было бы губительно, учитывая его слабое здоровье. Я сказал ему, что с тобой случился обморок и угостил горячим шоколадом, подсыпав туда снотворное. И сейчас он благополучно спит. Мадлен все еще было трудно соображать. Соображать надо. Какими словами и действиями убедить Лефевра отпустить Эмиля? Какую сделку заключить с этим безумцем? Ей было нечего предложить ни накоплений, ни ценностей. Все брошено в преисподнюю. «Вы убили Виктора». «Какого Виктора?» «Чернокожего мальчика-раба». Лефевр даже не знал имени своей жертвы. «А, да. Я пытался понять, влияет ли цвет кожи испытуемых на мои научные манипуляции. Кстати, я предпочитаю называть это не убийством, а усыплением». «Именно так все и происходило. Я не применял никакого насилия. Уверяю тебя, почти все испытуемые приходили добровольно. Я с ними хорошо обращался. Пока не усыпляли». «Совершенно верно». Лефевр возился с каким-то устройством, состоявшим из колеса, проволочной паутиной и стеклянной банки, доверху наполненной водой. «Эта машина все еще нуждается в доработке». Я бы мог обратиться за помощью к Рейнхарту, но его воззрение на мои идеи... Он придерживался старомодных убеждений, что всякая жизнь священна, а сейчас его собственное вытекает по капле. Мадлен опять вспомнился первый день в доме Рейнхарта. Эдме тогда говорила, что хозяин считает жизнь каждого человека драгоценной. Каким бы странным ни был часовщик, он отказался помогать Лефевру наверное, сразу распознал в своем друге чудовище. «Рейнхард не знал, чем вы занимаетесь?» «Нет. Я намеревался обсудить с ним эту тему и ждал подходящего момента, а потом произошла эта история с Вероникой». «Эта история...» «Словно не он, а кто-то другой сбил ее каретой». Мадлен внимательно оглядывала полки, ища предмет, годный в качестве оружия. Битую бутылку или нож. И вдруг увидела. За спиной Лефевра на куске ткани лежали его хирургические инструменты. Скальпель, ланцет, нож для ампутации и еще несколько остро заточенных предметов. Но даже если она ухитрится высвободить руки, и никак и нечем перерезать веревку, стягивающую ноги. Значит, это не вы управляли действиями куклы? Лефевр. На мгновение застыл, а когда снова заговорил, голос его звучал напряженно. «Нет, не я. Должно быть какой-то злобный шутник при дворе, решивший устроить смуту». «И этот шутник знает о ваших действиях». «Не представляю, каким образом они могли бы знать», — не глядя на Мадлен, ответил Лефевр. «Как бы то ни было, я снова говорил с королем». Кажется, он начинает понимать». Голос Лефевра зазвучал увереннее. «Думаю, вскоре он согласится уничтожить куклу, эти нелепые игры прекратятся. И тогда центром его внимания снова станет моя работа». «Король. Король с его любовью к автоматам и навязчивым интересам к мертвецам». «А король знает?» — тихо спросила она. «Он знает обо всем этом?» дорогая как раз для него я и занимаюсь своими изысканиями он мой высокий покровитель лефевр улыбнулся ей словно она была маленькой глупой девочкой и кто иной как людовик узнав о моем интересе к реанимации пожелал чтобы я вплотную занялся изучением этих процессов думаю здесь сыграли свою роль его благородные амбиции и желание продвинуть вперед эту область науки как ты теперь понимаешь Все твои попытки поднять тревогу едва ли не с самого начала были обречены на провал. Об этом же писала кукла в зеркальной галерее. Похитители детей берегут власти, берегут по приказу короля. Лефевр прав. Она взялась за заведом и безнадежное дело. Естественно, король сознавал, что среди населения может вспыхнуть недовольство. Он настаивал, чтобы я проводил опыты только на их бедноты, поскольку их жизнь в любом случае была бы никчемной. То есть их жизни гроша ломаного не стоят. Пойми, Мадлен, прогресс требует жертв. Каждый прорыв в науке не обходится без пострадавших. Каждое лекарство создается через чью-то боль. Ты представь на мгновение, что мы достигли успеха, научились оживлять мертвых, постигли тайну бессмертия. Это бы изменило все, наполнив светом наш темный мир. Подумай об этом, смышленая девочка. К Мадлен почти целиком вернулась ясность мышления, хотя волны боли в голове еще продолжались. Лефевр подтаскивал к ней свою машину. Нужно выиграть время, расспрашивая Лефевра о его достижениях. «И как вы меня усыпите?» помощью асфиксии. Этим ученым словом называется нехватка воздуха. Ты наверняка слышала, что некоторые преступники, вздернутые на виселице, иногда оживали. Глупая толпа называла это чудесами, но я усматриваю в этом нечто другое. Доказательство, что при определенных обстоятельствах, когда силы жизни и смерти уравновешены, жизнь способна вернуться в тело. Я делал опыты и с утоплением, Но наилучших результатов мы добились посредством асфиксии. Нехватка воздуха. Значит, ли Лефевр ее задушит? Заткнет ей нос и рот? Мадлен мысленно приказала себе не цепенеть от страха. Сейчас как никогда ей нужна ясная голова. Но вы не попытались вернуть Веронику к жизни. Вы оставили ее на улице. Увы, да, таковы были печальные обстоятельства и тем не менее она вернулась к жизни. Лефевр с угрюмым видом посмотрел на нее. Это не жизнь. Это движение заводной куклы с часовым механизмом. Никакого сходства с настоящей жизнью. Ничего от живой девушки. Мадлен знала, что это не так. Кукла была очень похожа на настоящую Веронику. Она словно бы находилась между жизнью и смертью и говорила правдивые слова. Тогда каким образом кукла запела? «Ты про ту дурацкую песенку?» «Дешевый трюк». Но из Версаля доходит сведения что кукла продолжает говорить и нашептывать, хотя ее и держит под замком. «Бредни простонародья!» Лефевр засмеялся и вдруг замолчал. ни о чем же, по словам этих идиотов, она говорит?» Кукла называет себя возродившейся Вероникой и говорит, что пришла отомстить тому, кто ее убил. Мадлен несколько приукрасила слышанное, но была склонна поверить в эту теорию. «Зловредный трюк!» «Шутка какого-нибудь язвительного придворного!» Мадлен поняла, что своими словами сделала только хуже, так как они рассердили Лефевра. «Никто не знал, что смерть Вероники не была результатом несчастного случая. Никто!» а твою смерть даже не заметит. Лефевр стоял у Мадлен за спиной. Она поняла, разговоры закончились. Она еще не успела подготовиться. Лефевр накинул ей на голову тряпку, мешавшую смотреть и дышать. Капюшон, как у висельника. Грубая ткань царапала ей щеки. «Пожалуйста», — попыталась произнести Мадлен. Капюшон терся о ее губы, мешая говорить. Она почувствовала, как он затягивается. Лефевр набросил ей на шею веревку, и тогда Мадлен закричала «А ну прочь от меня! Я хочу жить!» Сражаясь с Лефевром, борясь за право жить, она вдруг поняла, что готова цепляться за жизнь зубами и ногтями. Она хотела любить и быть любимой, хотела плакать, смеяться, горевать. Она знала, что способна на проявление чувств, она заслуживала того, чтобы жить дальше. Она не позволит Лефевру ее одолеть. Мадлен пронзила догадка. Чтобы выжить, нужно притвориться мертвой. И перестала сопротивляться, изобразив, что ее тело обмякло. Лефевр отпустил веревку. И тогда Мадлен стремительно подалась назад, ударив его головой в лицо. Голову пронзила обжигающая боль, но у Лефевра хрустнул сломанный хрящ, а сам он закричал от неожиданности. А затем снаружи послышался громкий звук. Не с улицы. Шаги внутри дома. Они становились громче. Мужской голос что-то крикнул. Дверь шумом распахнулась. Лефевр взвыл почти как зверь. «Такое невозможно!» — закричал он. «И заиди! Отойди от меня!» Мадлен сбросила капюшон и приподнялась на локтях, Этого просто не могло быть, однако она видела это собственными глазами. Заводная кукла в серебристом платье больше не сидела за письменным столом, запертая в Версале. Она шла по комнате, направляясь к Лефевру.